Глава 19. Как обычно, показав свою полную никчемность на паре ортоха я с радостью зашагал на медицину. Керан едва ли ладонь не потирал при виде нас. Народ, естественно, насторожился в ожидании очередной гадости. В принципе, они были правы. Потому что на этой паре, как заявил Керан, нам надо было исследовать несколько растений, навыделяемые ими яды. Не забывайте, что вы не только должны уметь лечить больных. Следует также знать, какое растение можно использовать для того, чтобы поставить на ноги представителя той или иной расы. Вещал Керан. Кто напомнит мне, чем нельзя лечить орков? гортан как-то резко поскучнел. О, он прекрасно знал, чем именно нельзя лечить его самого и его соплеменников. На своем опыте изучил, на первом курсе. Потом еле откачали. Парни тогда решили сбежать из академии в ближайший лесок, Наспар. Крутизну свою показать. И хотя охранный щит защищал и нас, и от нас, но лазейки кое-какие имелись. Вот тогдашние первокурсники этим и воспользовались. Сбежали. Угу. И почти сразу же наткнулись на Любаву Золотистую. Ничем не примечательное растение с желтыми цветками. Яд для орков. Там даже дышать не надо. Достаточно рядом находиться. В общем, гортан грохнулся в обморок через несколько секунд. Как его тащили в академию, я не знаю. А вот оры предыдущего ректора не забуду никогда. Магическое усиление, чтобы его... Мы думали здание под землю уйдут но ничего выжили парни правда включая пострадавшего гортана получили длительные отработки но за дело, блин и вот теперь мы приглянулись всей группой любого золотистый таркеран тяжело вздохнув произнес гортан хотя она отлично снимает любую боль облегчает даже предсмертные страдания верно ухмыльнулся керан тоже несомненно помнивший ту давнюю историю и поэтому сегодня ее на занятий не будет. А вот лютка зеленая будет. Что? Вы не знаете, что это за растение? Двушники. Ну ничего, на собственном опыте все выясните. А теперь к столам. Приготовьтесь, будем ставить опыты сейчас. На вас и на лютки. Отличное обучение, не знаете? Сейчас сами все узнаете. Впрочем, о чем я? Маги, чтобы их. В стенах Академии, насколько я знал, ни разу не было смертельного исхода. Успевали откачивать. Лютка зеленая оказалась небольшим растением с длинным корнем, широкими листьями и мелких цветков. «Зеленого цвета. Да». «Амулет активирован». Злорадно произнес Киран. «Теперь наденьте перчатки. На краю стола, да, Гартан? Возьмите в руки каждый свой цветок. Поднесите к носу. Не касайтесь растениям кожи. Что вы чувствуете? Какой запах?» Я научно и каверзными заданиями преподов потянула носом слегка. И тут же поморщилась Симпатичное с виду растение пахло гнилью. Только я собиралась об этом сказать, как рядом упало сразу несколько тел. Лонтар с деляной, еще шархас, обортень смесок. То есть цветок воздействует на обортней или эта троица вдохнула запах глубоко и просто валяется в обмороке. Керан тяжело вздохнул. Интересно, когда вы научитесь слушать то, что вам говорят. Видимо, уже после того, как выпуститесь. Из академии и пару раз окажетесь на волосок от смерти. Я хмыкнула про себя. Ой, это вряд ли. Некоторых ничему жизни учит. Между тем Керан щелкнул пальцами. И рядом с упавшей в оморок троицей появились флакончики с синеватой жидкостью. «Аронтаж, аналог нашего наштыря воняет так, что и зомби оживит». Каждый из флакончиков выбрал себя по жертве и подплыл к нужному лицу. пара тройку мгновения, и вся троица, от души матеряясь, подскочила с пола. «Отработка», – ехидно сообщил им Керан. «Выберу день и пришлю к вам вестника. Будете здесь нюхать Людку, пока не научитесь слушать приказы преподавателя». Трое нерадивых адептов дружно покраснели. Жестоко, да. Если нюхать одно и то же, может и аллергия появиться на конкретное растение. Так какой же запах у людки? Вернулся к своему вопросу Керан. Кто даст правильный ответ? Гниля. Подала я голос. Верно, адепт Кольга. Кивнул Керан. Людка пахнет гнилью. И это ее отличительная черта. Кроме нее, так пахнут в мире магических растений только два вида кустов и одно дерево. Но о них мы поговорим в другой раз. А пока открывайте тетради и записывайте основные признаки лютки. Да, перчатки снимите. Людку я у вас заберу. В избежание, так сказать. Еще один щелчок пальцами, цветок исчезает с наших столов. Практика закончилась. Теперь будет теория.